А тень эта присутствовала на палубе постоянно. Ибо даже ночью никто никогда не видел, чтобы Феддала задремал или спустился в кубрик. Он мог неподвижно стоять целыми часами, но никогда не садился и не ложился. Его блеклые, удивительные глаза ясно говорили «Мы двое стражей никогда не отдыхаем». Какое бы время дня или ночи, не выходили моряки наверх, а Ахав неизменно был там, либо стоя у своего поворотного отверстия, либо шагая по палубе между двумя недвижными пределами — и бизанью. Иногда его можно было видеть в дверях каюты. Он стоял, выдвинув вперед свою живую ногу, точно собирался шагнуть —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 каким он денно и ночно, ежечасно, ежесекундно являл себя перед своими подчиненными, был самовластным господином, а пар с его рабом. И в то же время оба они были точно запряжены в одном ерме, погоняемые невидимым тираном, тощий тень бок о бок с крепкой мачты, ибо что бы там,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 Затем он устроился в корзине, дал знак, корзину подняли. Старбик закрепил вытянутый конец и после этого все время стоял подле него. Теперь, обхватив гротмачту рукою, Ахав оглядывал безбрежное море на многие мили вперед и назад, вправо и влево, насколько хватал взгляд с такой высоты.